я нежная плоть пришлась им по вкусу, лучше иной, утоляя голод. А голод их был поистине ненасытным. И эта прожорливость неизменно возрастала с морозами, неурожаем или войной, словно конечный отзвук и самое отвратительное воплощение народных бедствий. вот и жили многие из сухопутных в постоянном ужасе перед свирепым, неутолимым волчьим голодом. Они окрестили волков единым именем, заклинавшим их собственный страх и этих своих извечных врагов. И было это имя — зверь. Этого зверя со множеством тел Люди считали адским испытанием, которое дьявол послал им на горе. Некоторые даже утверждали, будто в нем скрывается мстительная душа человека, осужденного на вечные муки за то, что он дерзнул изменить ход мироздания. Другие верили, что это перевоплощение какого-нибудь злого, жадного до крови колдуна. Третьи видели в звере, карающий перст Господа, разгневанного людскими грехами и ослушанием. Потому-то крестьяне, собираясь на волчью охоту, просили кюре осветить ружья и заряжали их на церковной паперти, пулями, отлитыми из серебряных образков богоматери и святых угодников. Однако зверь умел оставаться невидимым и уходить от охотников. Он скрывался в самых темных лесных дебрях, откуда временами доносились глухие завывания, и показывался лишь тем, кого избрал своей добычей. Случалось, что люди заставали некоторых из его жертв еще живыми. Но все равно, даже самый легкий укус зверя обрекал несчастных на смерть. Тщетно знахари натирали раны смоченными в уксусе дольками чеснока, чтобы выгнать из них дурную кровь. Тщетно обкладывали укусы кашицей из растертых огурцов, меда, соли и мочи, тщетно покрывали тела больных амулетами. Все они рано или поздно погибали в ужасных мучениях. И чем ближе подступала смерть, тем больше жертвы зверя в свой черед уподоблялись волкам. Жестокое страдание, корчившее их тела, зажигало в глазах Такие же нечеловечески холодные огоньки, какие горели в зловещем и сподлобном взгляде зверя, А зубы и ногти превращало в свирепые клыки и когти, готовые разорвать любого, кто подойдет. И нередко бывало, что родные впавшего в бешенство человека, сами обрывали эту кошмарную метаморфозу, придушив обезумевшего беднягу между двумя тюфяками. Потом они чинно укладывали его на кровать и, как добрые христиане, молились за душу усопшего, прося Господа, чтобы он не допустил ее блуждать по лесам, где царит зверь, или с глухим замогильным воем бродить вокруг их дома. Желая заклясть такие потерянные души, а главное отогнать зверя подальше от своих ферм, крестьяне держались обычая после удачной охоты вешать на ворота амбара лапу, голову или хвост убитого волка. Ибо зверь не должен был даже близко подходить к живым. Говорили будто его взгляд. Пусть увиденный мельком или издали способен лишить человека голоса и парализовать, а зловонное дыхание может насмерть отравить того, до кого оно долетело.